Да, решительно у них с Дюго удивительно схожее понимание величия и одинаковое пристрастие к барочному стилю. В прошедшем месяце Дюма дал хозяину этого дома убедительное доказательство верности, вступившись за него и взяв его в сторону в конфликте с актрисой Агюстиной Браган, которая под псевдонимом Сюзанна подло раскритиковала автора созерцаний. Поскольку эта самая Агюстина была актрисой французского театра, Александр написал Ампи, директору театра, письмо, послав копию этого письма в Фигаро с просьбой немедленно придать документ гласности, что и было сделано. А написано там было вот что. «Я отношусь к господину Виктору Гюго настолько подружески и так восхищаюсь им, что хочу, чтобы та особа, которая нападает на него в его изгнании больше не играла в моих пьесах. А потому буду вам весьма признателен, если вы тотчас же снимете с репертуара «Мадемуазель де Бель-Иль» и «Барышень из Сен-Сира». Впрочем, спектакли можно было бы оставить на афише, но только передав кому угодно те роли, которые до сих пор играла в них «Мадемуазель Браган». Гюго, которому стал известен этот резкий отпор интриганки, Немедленно откликнулся, поблагодарил своего защитника. «Великие души подобны великим светилам. У них есть собственный свет и собственное тепло. Вы не нуждаетесь в похвалах, вы не нуждаетесь даже в благодарности. Но мне, мне необходимо сказать вам, что я с каждым днем люблю вас все больше. И не только потому, что вы одно из ослепительных впечатлений нашего века» но потому еще, что вы – одно из его утешений. Должно быть, во время нынешней встречи они вспомнили эту историю, которая позволила обоим осознать, насколько они друг друга ценят. Должно быть, они говорили о своей работе, о своих планах. Должно быть, сожалели о пассивности соотечественников, которые не осмеливались встряхнуть иго Наполеона Малого. Возможно, кто-то из них коснулся в разговоре своей личной жизни. Впрочем, тут было что сказать, и тому, и другому. Виктору наверняка трудно было умолчать о связи с Жюльеттой Друэ, которая последовала за ним на Гернси и жила на соседней вилле. Равно как Дюма о тех трудностях, которые он испытывал со своими многочисленными любовницами, о двусмысленных отношениях с сыном, о беспокойстве за дальнейшую супружескую жизнь Марии. И, может быть, возник у обоих вопрос, а существуют ли на самом деле удачные браки? Если так, то сидят друг против друга в гостиной от Вильхауза и, думая о рукописях, над которыми в это время работали, о своем непростом любовном опыте, эти два 50-летних человека, скорее всего, говорили друг другу, что, наверное, не бывает, чтобы удавалось и творчество, и личная жизнь. Им надо было сделать друг другу столько признаний, обменяться столькими мыслями, что они могли бы вот так просидеть за разговорами не одну неделю. Но миссия Дюма не терпела отлагательств. Он должен был во что бы то ни стало вернуться к своей работе репортера. И вот 6 апреля, после двух дней воодушевляющей близости с Гюго, наступило время расстаться. Однако, прибыв в Лондон в куда лучшем расположении духа, чем уезжал из английской столицы, Александр понял, что Эмиль де Жерарден больше не ждет от него сообщений. Обрадовался, наконец-то можно вернуться в Париж, где его ждет столь многообещающее приключение. На этот раз нелюбовное. Дюма решил издавать еженедельник «Монте-Кристо», призванный заменить покойного мушкетера. Первый номер нового издания вышел 23 апреля 1857 года, тиражом 10 тысяч экземпляров. Все тексты в газете, посвященные романам, истории, путевым заметкам, личным воспоминаниям размышлениям, писал Александр Дюма. Иногда, кроме того, он занимался на страницах Монте-Кристо критическим разбором произведений других писателей. Так, к примеру, он проанализировал изруганную всеми, кому было не лень, госпожу Баварию Гюстава Флабера, книгу «Высочайших достоинств», которую ставил в один ряд с произведениями Бальзака. Дюма отметил, что если у Флабера и недостает воображения, когда речь идет о композиции сюжета, Зато он проявляет незаурядную фантазию в выборе лексики и описаний деталей. Какова особенность делает стиль этого романиста более совершенным, чем стиль Бальзака? Однако, пишет он дальше, именно из-за названного формального совершенства читатель испытывает, продвигаясь по этой книге, такую же усталость, какую испытывал бы странник, который пустился бы в долгий путь со слишком тяжелым посохом. Подобный посох, вместо того, чтобы стать путнику опорой, делается обузой, так что время от времени бедняге приходится садиться у обочины или опускать посох на землю. Говоря об исключительных достоинствах госпожи Бавари, Александр тут же признавался, что у него ушло 8 или 10 дней на то, чтобы дочитать книгу до конца. Столь это было утомительно. Как это постоянно случалось у Дюма, когда он говорил о других писателях, мимолетный вскользь сделанный роману Флобера «Упрёк» послужил на самом деле замаскированным оправданием его, Александра Старшего, собственного способа писать. Говоря о другом с притворной беспристрастностью, он подразумевал под этим «А вот мой читатель...» Так увлечен повествованием, что ему и в голову не придет отложить книгу до тех пор, пока не узнает развязки. Оправдание же такое было ему необходимо для того, чтобы иметь возможность поставить себя вровень с великими. Дюма всегда больше доверял мнению публики, чем мнению профессиональных критиков, предпочитал благосклонность многих уважению придирчивых знатоков. Ему и в голову не приходило стыдиться того, что он общедоступный писатель, напротив он этим хвастался, гордился и говорил об этом во всеуслышание. И вот этого-то кое-кто не мог ему простить.